Глава 20. Взгляд в прошлое. Обстановка в беседке была не такой, как в предыдущий день. На сей раз беседка превратилась не в восточный шатер, а в богатые апартаменты Средневековья с грубой кладкой стен, массивными деревянными скамейками и небрежно вытесанным столом. Флаги и вымпелы висели на стенах, под потолком вместо люстры. Красовалось колесо от телеги, подвешенное на четырех цепях и утыканное заплывшими свечами. На столе громоздились чашки и тарелки топорной работы, но еда, содержащаяся в них, пахла ароматно и выглядела аппетитно. Однако молодым людям было не до еды. Все внимательно слушали рассказ Кэт о ее посещении царицы ночи. «Дэвид, камень сохранился у тебя?» – полюбопытствовал Патрик, прикидывая, какие возможности открываются перед ними. «Конечно, вот он!» С этими словами принц извлек из кармана кусочек янтаря и положил на стол. Пять пар глаз уставились на желтый осколочек, содержащий великую мощь. Кто бы мог подумать, что этот янтарь способен на могущественное древнее колдовство? Только я не совсем поняла, как мы должны прокрасться в замок и выведать секреты Роксолиуса призналась Катя и покосилась на Дэвида. «Мне слишком сложно представить все эти действия». «Я не вижу проблем», — уверенно заявил Дэвид, видимо, наметивший какой-то план. «Можно поподробнее?» — не унималась девушка, надеясь на то, что ей все объяснят. «Для начала нам надо проникнуть в замок, а там будем действовать по обстановке», — уклончиво ответил принц, пряча янтарь обратно в карман. «Может, стоит разработать более детальный план?» поддержала Катю Мишель и задумчиво прищурилась, прикидывая все возможные варианты. «Я думаю, что разумнее всего вначале известить палату первородных магов о моем возвращении», начал излагать Дэвид. «Поддержка первородных нам не повредит». «Эту часть плана я могу взять на себя», подхватил Патрик, подаваясь вперед. «Я расскажу обо всем отцу и попрошу его сообщить о твоем появлении председателю совета и тем, кто разделяет наше убеждение». А мы тем временем незаметно проберемся в Эквиризот, — воодушевился Константин, — и выведаем секреты Роксолиуса. «Вот в этом месте я вижу брешь в нашем плане», — признался Дэвид, обведя своих друзей печальным взглядом. «Я не особо хорошо представляю себе, как можно выведать чей-то секрет, не спросив его об этом. Путь наблюдений слишком долог и не столь эффективен, как может показаться в начале. но попробовать можно». Вставила Катя, проникнувшись духом авантюры. Иного выбора у нас нет, а там на месте посмотрим, что можно предпринять. Меня же волнует само нахождение в замке, подала голос Мишель, задумчиво накручивая короткий завиток волос на палец. Кроме Дэвида, никому из нас не известно расположение комнат, залов и коридоров. Если мы будем ходить по замку всей толпой, то от этого будет слишком мало толку. Нам придется рассредоточиться и взять на себя наблюдение за раздельными объектами. «Я буду наблюдать за Роксолиусом», — поддержал ее идею Дэвид, «а каждый из вас возьмет одного или несколько его приближенных. Чтобы вы могли свободно ориентироваться в акверизоте, я нарисую вам подробный план замка. С его помощью никто не заблудится». «А как мы сможем контактировать меж собой?» — поинтересовался Патрик пытливым взглядом, обводя присутствующих. Полагаю, что на вражеской территории шары общения не подойдут, и мы не сможем общаться в случае необходимости. — Ну да, — уныло протянул Константин. Но тут же вновь воспрянул духом. Я предлагаю в определенный час сходиться в условленном месте и делиться наблюдениями. — Боюсь, что это может не сработать, — заметил принц. Во-первых, не всегда у нас может быть возможность бросить в назначенный час объект своего наблюдения а во-вторых, кому-то из нас может понадобиться экстренная помощь, поэтому нам необходимо придумать, как связываться друг с другом в любой момент. «Подскажи, а есть в замке ограничения на колдовство или особые заклинания, охраняющие его от нежелательной магии?» – оживилась Мишель. Видимо, ей в голову пришла какая-то мысль, которой девушке не терпелось поделиться с друзьями. «Насколько я знаю, в замке не было каких-либо запретов», – покачал головой Дэвид. Но это не значит, что их не могли ввести, пока меня там не было. — Да, это усложняет задачу, — удрученно произнесла девушка, недовольно скривив губки. — Расскажи о своей идее, а мы подумаем, насколько она рациональна, — попросил ее Дэйв. Мишель слегка помедлила, а затем произнесла. — Мне подвластно не только чтение судеб людей, но и передача мыслей на расстоянии. Моя прабабушка была дочерью первородного мага, Но кровь первородства не передается по женской линии, поэтому моя бабушка уже считалась обычной волшебницей. Как известно, все мы в той или иной степени потомки первородных, коли они создали наш мир. Но не всем передается то наследие, которое несли наши предки. Не в обиду будет сказано. Девушка слегка запнулась, бросив тревожный взгляд на Дэвида и Патрика. Но даже чистокровные первородные маги не обладают теми силами, которые доступны мне друзья молча слушали куда клонит девушка и поэтому она продолжила более смелым голосом я могу наделить всех вас способностью читать на расстоянии мысли друг друга это позволит нам быть в курсе событий происходящих с любым из нас Э нет отозвался константин так дело не пойдет что же это получается меня посетит мысль личного характера, а вы уже будете знать о ней я против «А я считаю идею Мишель очень даже актуальной», — высказал свое мнение Дэвид. «Не только она одна умеет читать и передавать мысли. Я, как, впрочем, и обладаем таким же даром. Раньше я частенько развлекался, подслушивая мысли придворных дам. С тех пор я понял, что напыщенные благовоспитанные леди иногда имеют грязные мысли». Голос парня дрогнул в подавленном смешке. «Но, признаться, я долго не практиковался в чтении мыслей так как считала неэтичным лезть в голову ничего не подозревающим людям и копаться в их затаенных надеждах и грешных желаниях. Хоть я и обладаю даром чтения мыслей, но, согласно Кодексу Первородных Магов, я не имею права делиться им. Поэтому я предлагаю, чтобы Мишель наделила каждого из вас таким даром. А затем мы поработаем над тем, чтобы блокировать часть мыслей, а часть передавать конкретному лицу. Это необходимо еще и для того, чтобы Роксолиус не прочел чью-то мысль и не понял, что в замке есть те, кого быть не должно. Несколько дней ушло на то, чтобы освоить новоприобретенный дар. Константин и Патрик легко справились с поставленной задачей, быстро уловив тонкости общения посредством мысли. А вот у Кати возник ряд проблем. Изначально появились сложности с передачей дара. Мозг и тело Катрины были невосприимчивы к обладанию магической силой, и они отвергали дар чтения мыслей. Наткнувшись на проблему, Мишель предложила оставить Кэт в подлунном мире, а самим отправиться в аквиризот. На счастье Кати за нее вступился Дэвид. Он лично решил подготовить девушку к получению магического дара. Потом Катя часто вспоминала об этом замечательном времени. Когда они вдвоем сели на пареньера, огромного белого зайца, который в несколько прыжков переносит на значительное расстояние, и оказались за пределами замка Царицы Ночи. Друзья не покидали подлунного мира, поэтому все их занятия проходили под светом звезд и луны. Место, выбранное для занятий, завораживало своей красотой. Белые стволы березок спускали свои ветви над небольшим озером. На его песчаном берегу Дэвид разбил палатку, так как занятия обещали продлиться несколько дней. На другом берегу лягушки, спрятавшись в камыши, пели свои ночные серенады. Луна, отражаясь в зеркальной глади пруда, освещала это тихое местечко в два раза сильнее. Дэвид начал с самых азов. Он терпеливо и скрупулезно объяснял девушке, как надо сконцентрироваться и произнести заклинание. Кэт, ты должна выбросить все мысли из головы, не касающиеся твоего заклинания. Сосредоточься на заклинании, представь его в действии. Затем выплесни всю энергию желания, произнеся само заклинание. Для усиления эффекта можешь помочь себе руками направить энергию в нужное русло. Поначалу у Кэт ничего не получалось. Из-за этого она очень переживала и нервничала. Несколько раз дело доходило до слез. Я не понимаю, как добиться желаемого результата, — жаловалась она сквозь слезы. — Возможно, Мишель права, и я не предназначена для волшебства. — Кэт, я даже слышать не хочу об этом, — вскипел парень, еле подавляя приступ злости на Мишель. — Ты сильная, и все у тебя получится. Стоит только захотеть, сильно захотеть, так что перестань раскисать и начинай действовать. Снова и снова Катя произносила слова самого простого заклинания, но у нее ничего не получалось. «Соберись», — подбадривал ее друг, «как только у тебя получится самое простое заклинание, все остальное пойдет само собой. Главное — поверить в себя и свои силы». Внезапно Катя вспомнила об одном событии, которое напрочь выветрилось у нее из головы. «Дейв, помнишь, когда надо было воссоединить тебя с твоим телом?» Я прочла заклинание из книги, и все получилось. Как такое может быть, что тогда мне удалось сосуществить столь сильное и древнее заклинание, а сейчас ничего не получается? — А ведь ты права, — задумчиво произнес парень, скрестив руки на груди. — Почему в тот момент заклинание подействовало, а сейчас более простые заклинания вовсе не подвластны тебе? Может, заклинание было сильное, и оно подействовало независимо от того, кто его произнес? предположила девушка, не зная, что и думать. Полагаю, что это здесь ни при чем. Отгадка этой тайны лежит куда более глубоко, чем мы думаем. Давай попробуем заглянуть в прошлое. Как это? Девушка настолько удивилась, что даже не заметила следующего. Заклинание, которое до этого она безуспешно пыталась притворить в жизнь, внезапно исполнилось само по себе. Камень, согласно магическому воздействию, дрогнул и превратился в цветок. Это осталось незамеченным и Дэйвом, так как он обдумывал свой план. «В перемещении нам должен помочь осколок камня», — сказал он, подбрасывая и ловя янтарь. «Я попрошу переместить нас во времени и в пространстве». «Дэйв, раньше ты говорил, что перемещение во времени опасно», — осторожно напомнила девушка, недоверчиво косясь на друга. «Я и сейчас это утверждаю, только, видимо, я не так выразился». На самом деле, я предлагаю вернуться в прошлое не физически, а мысленно. Сами мы останемся на месте, а наш внутренний взор попадет нам много лет назад, в то время, когда Лексорда спрятала книгу в гробницу. Знаешь, Дэвид, я окончательно запуталась во всех этих колдовских делах. Если осколок камня настолько могуч, почему с его помощью ты не пожелаешь свержения власти Роксолиуса? Или хотя бы пожелай, чтобы твои магические силы превзошли силы твоего родственничка, и тогда ты без усилий добьешься своего. Парень бросил быстрый взгляд на Катрину и сказал, «Я уже пробовал перенестись в эквиризот, но камень не помогает в том, что касается Роксолиуса. Я и сам не могу понять, почему так происходит. В чем-то камень меня слушается, а в чем-то нет. Возможно, когда-нибудь я узнаю все секреты камня и научусь управлять им». «Если камень не слушается тебя, то не опасно ли то, что ты сейчас затеваешь?» – усомнилась девушка в успехе операции. «Самое страшное – это то, что у нас ничего не получится, и мы останемся там, где есть, возле этого пруда. Если же мне удастся совершить перемещение, то мы сможем узнать тайну, знание которой нам пригодится». Катрина примерно поняла то, что задумал парень, и с любопытством ждала развязки. Дэвид уже приступил к делу. Он взял девушку за руку, на ладонь другой он положил кусочек янтаря и произнес. «Камень судьбы, перенеси наш внутренний взор в то время и место, когда Ликсорда спрятала книгу древних заклинаний в гробницу». Дыхание девушки сбилось, а сердце пропустило удар от того, что она почувствовала, как с немыслимой скоростью летит куда-то. Она не чувствовала тело, но ощущала стремительное перемещение отчего стало очень страшно. Ощущение передвижения было настолько реальным, настолько живым, что она усомнилась в том, что ее тело осталось на берегу пруда. Девушка остро чувствовала, что ее тело стало жидким и перетекает из одной реальности в другую. Вдруг она попала в узкую резиновую трубу, отчего дыхание прервалось. Затем последовал мощный оглушительный взрыв, и Катя оказалась посреди затерянного склепа. Она чувствовала, что Дэвид держит ее за руку, и это подействовало успокаивающе. Катрина посмотрела в ту сторону, где должен был находиться парень, но не увидела его. Впрочем, своего тела ей тоже не удалось разглядеть. Но времени для паники не осталось, так как в этот момент алтарь в склепе отодвинулся, и из под земелья показалась очень красивая женщина в цветном длинном платье. Ее блестящие русые волосы были заплетены в тугие толстые косы. Большие ярко-зеленые глаза изучающие осмотрели склеп. Девушка догадалась, что это была добрая фея Ликсорда. Волшебница отошла от алтаря, и он занял прежнее положение. В руках женщина держала толстенную книгу, ту самую, которую Катя нашла в гробнице. Женщина прошла мимо статуй древних первородных волшебников и остановилась возле одной то и лицо, которое, наверное, забыли изваять. Она долго и изучающе смотрела то на статую, то на гробницу у ее ног. Затем Лексорда положила книгу на пол и подошла к самой гробнице, встав сбоку. Она простерла руки над каменной плитой и плавным движением сдвинула тяжелую плиту, даже не касаясь ее. Катя почувствовала, как Дэвид тянет ее поближе к происходящему. Девушка последовала за ним. Встав с другого бока от гробницы, Катрина заглянула под плиту. Так же, как и до этого, она не увидела внутри тела. Неужели эта гробница всегда пустовала? Волшебница тем временем осталась довольна своей работой. Она улыбнулась и вновь взяла книгу. Возможно, ей было бы легче переместить книгу в гробницу с помощью волшебства, но она не стала этого делать. Она осторожно нагнулась, стараясь удержать равновесие, и аккуратно положила книгу в гробницу. Лексорда вновь простерла руки, желая подвинуть плиту на место, но в задумчивости остановилась. Вместо этого она сделала несколько пасов над гробницей, произнеся следующие слова. «Саркофаг, будь надежным вместилищем для великой книги заклинаний. Скрой ее от алчных глаз, не позволь трусу и лжецу взять книгу». Убереги ее от нечистых сердцем и от жаждущих власти. Всяк, кто ступит внутрь тебя в желании извлечь книгу, пусть сгинет во времени, растворившись в небытие. Но если в тебя ступит нога искреннего, доброго человека, передай ему ту мощь и силу, которую я отдаю тебе. Пусть этот человек получит власть над словом. Если его желания будут идти от сердца, пусть исполняются они». Этому человеку не понадобятся магические заклинания. Он будет управлять своей жизнью с помощью силы мысли и желания. Произнеся это, Лексорда пошла к алтарю. Она тронула камень судьбы, и алтарь впустил ее в свои глубины. Обратное перемещение было столь же стремительно, как и предыдущее. Катя вынесла его более мужественно, чем предшествующее. Оказавшись на берегу озера, Она дернулась, как от толчка. Мысли медленно возвращались к привычному для них течению. Дэвид, стоящий рядом, тряс головой, приходя в себя. — Ух ты! — восторженно воскликнула девушка. — Вот так путешествие! — Да, мне тоже понравилось, — кисло сказал парень. Видимо, перемещение ему не пришлось по душе. Вот, оказывается, как Лексорда спрятала книгу. — Какая же она красивая! мечтательно заметила девушка, вспоминая выразительные зеленые глаза феи. «Да, но помимо того, что красивая, она еще и очень мудрая. Кстати, как я поняла из того, что она наговорила возле саркофага, в момент падения внутрь ты получила в наследство умение творить волшебство мыслью и словом. Получается, что тебе не нужно разучивать длинные запутанные заклинания. Похоже, что дар мне так и не передался». Небрежно пожала плечами девушка. «Ты что, до сих пор не заметил, что в плане волшебства я бездарна? Но именно ты вернула меня к жизни, или ты уже запамятовала?» горячо произнес парень и пристально посмотрел на подругу. «Тогда я ничего не понимаю. Если Лексорда захотела передать дар, то почему у меня ничего не получается? Может, у него истек срок годности?» В ответ парень рассмеялся. «Заклинания не имеют срока годности!» «Вероятно, кто-то другой залезал в гробницу раньше меня», предположила Катрина, сдвинув брови и нахмурив лоб. «Это возможно, но маловероятно. Тогда этот кто-то забрал бы и книгу, а мы нашли ее в том же самом месте, куда ее положила волшебница. Я думаю, что твой талант просто еще не раскрыл себя». «И как он должен проявиться?» задумчиво спросила девушка, бросая камушки в воду. «Кэт, когда он проявится, ты поймешь». — заверил ее Дэвид и добродушно улыбнулся. — Кстати, ты заметил, что раньше камень судьбы выглядел иначе? — спросила наблюдательная девушка. — О чем это ты? — Я ничего не заметил. Камень стоял на том же самом месте, откуда его забрал Эрик. — Такой же большой и желтый, — ответил парень, отчаянно роясь в закоулках своей памяти, пытаясь найти какие-то отличия между тем камнем, что забрал Эрик, и тем, который они только что видели. А с учетом того, что это мог быть один и тот же камень, Дэвиду казалось, что разницы не могло быть. Когда камень оказался в руках негодяя, задумчиво протянула Катрина, внутри янтаря была застывшая цветастая бабочка. А сейчас бабочки внутри не оказалось. Если рассматривать происходящее в хронологическом порядке, то в то время, когда Лексорда прятала книгу, бабочки не было, а потом она появилась. Такого не может быть, так как янтарь – окаменевшая смола дерева, и если в смоле что-то застывает, то остается там навсегда. — А ты не ошиблась по поводу бабочки? – задумчиво прищурился принц, вновь взывая к своей памяти. — Ошиблась? Нет, конечно! – недовольно фыркнула девушка и презрительно сморщила носик. — Не знаю я, что там за секрет с камнем, но полагаю, нам его не разгадать. «Так как янтарь канул в лету вместе с Эриком, ты же не хочешь отправиться в долину забвения, чтобы поискать обладателя волшебного камня?» Девушка отрицательно помотала головой. «И бог с ним, с этим камнем. Если уж за три года Эрик так и не сумел выбраться из долины, то какая разница, что там с камнем и бабочкой внутри него?»